Господин Ван Буц, совладелец известной голландской фирмы, приехал в Россию налаживать деятельность так называемого совместного предприятия по производству спиртных напитков. И двух месяцев не прошло, как он перевел зарплату рабочих на собственные счета и зажилил четыре цистерны спирта. На суде ему говорят, «Это прямо уму непостижимо, как такой солидный человек», мог опуститься до сравнительно мелкого воровства. Голландец в ответ лопочет, Толмач переводит его слова. «Он говорит, я и сам удивляюсь, как могло такое произойти. Говорит, у вас воздух такой, что не захочешь, а украдешь».